Глава пятая. Я думал, что бил в агентстве, но там его не оказалось. Я позвонил адвокату Соли Льюису. Его голос прозвучал с опломбом, который, видимо, должен был убедить клиента в надежности и солидности фирмы. — Контора адвоката Соли Льюиса! — Это Уолис из Акмы. А — -а -а. Разочарованно вздохнули на том конце провода. — Слушаю вас, мистер Уоллес! — Голос утратил теперь две трети своего опломба. — Вы заняты? — Да нет. А что у вас? Я рассказал ему о премьере блистательного спектакля, которое только что состоялось в банке. Адвокат слушал, не перебивая. Закончил я так. — Как видите, мистер Льюис, на пирог мисс Ангус уже начинают слетаться мухи. — Не понимаю, — протянул Льюис, — ведь мисс Торинс признала в нем брата. «Не будем терять времени. Я выложил вам все факты. Вы когда-нибудь видели Тома Торинса? «Нет. Я сказал Аклинду, что вы никогда не дадите санкцию на выдачу денег, если у вас не будет полной уверенности, что получатели их никто иной, как Том Торинс. так?» «Деньги оставлены Терри Зейглеру, мистер Уоллес». «По моим сведениям, — возразил я спокойно, — Том и Терри одно и то же лицо. Я этого не знаю. Все, что мне известно, — деньги оставлены человеку по имени Терри Зейглер». После непродолжительной паузы он продолжал. «Откуда у вас сведения, что Торинс и Зейглер одно и то же лицо?» Я терпеливо объяснил, что когда Том ушел из дома, он стал работать... в «Dead End Club», и не хотел, чтобы кто-то узнал, что он из состоятельной семьи, поэтому он и взял псевдоним. «Очень хорошо, мистер Уоллес», — сказал Льюис, — «если вам это доподлинно известно, будем считать, что Торринс и Зейглер одно и то же лицо, но, увы, пока нет ни того, ни другого». «А теперь скажите мне, мистер Льюис», — продолжал я гнуть свою линию, — «если Зейглер умрет? Его не удастся найти. Кому перейдут деньги? Мисс Ангус оставила деньги ему. Никто не сможет получить их. Повторяю, никто. Но если будет неопровержимо доказано, что Зейглер — это Торинс, деньги перейдут к родственникам Торинса, по действующим юридическим нормам наследования. Впрочем, мы с вами уже как-то говорили на эту тему. У вас плохая память. Мистер Уоллес, это нехорошо для частного детектива. С памятью все в порядке, просто я хочу уточнить кое-какие детали. Кому же перейдут деньги, к матери или к сестре? К матери. Понятно, мистер Льюис. Я буду поддерживать с вами связь. Тогда, может быть, вы позвоните мистеру Аклинду и сообщите. Что никто не должен получать деньги до тех пор, пока вы не будете уверены в подлинности Зейглера Торинса. Да, конечно, я переговорю с ним сегодня же. Отлично, я позвоню вам на днях, мистер Льюис. Было уже шестнадцать-пятнадцать. Я начал беспокоиться, куда мог запропаститься Билл? Я хотел обсудить с ним новый поворот дела, но пока его не было. Решил напечатать рапорт. Бил вошел как раз в тот момент, когда я кончал печатать. Вынимая лист из машинки, я спросил, где ты был? Я уже начал бояться, не ввязался ли ты во что-нибудь. «Не скажу ни слова, пока не промочу горло», — ответил он, падая на стол. «Где я был?» «Да я просто весь вывернулся наизнанку». Достав бутылку... Я налил две порции виски, положил в них лед и протянул стакан Биллу. Но, когда тот парень, который выдавал себя за Терри, выскочил из кабинета Акленда, я увидел, что он пылает вроде действующего вулкана. Он сел на мотоцикл Хонда и рванул к побережью. А я за ним. Я подумал, что он поедет в Блэк Кэйзет. Да не тут-то было. Он проехал мимо и помчался на Ойстер В конце аллеи начинаются три дорожки, которые ведут к морю. По ним ходят рыбаки. Там он заглушил свой мотоцикл, а пока я оставил машину и шел по аллее, его уже и след простыл. Мотоцикл стоял возле какой-то лачуги, я записал его номер и поехал в отдел регистрации. Все оказалось очень просто. Парня зовут Ли Джерандо. И живет он на Ойстер-Элли в доме номер 10, квартира 3. Билл сделал большой глоток виски. Я пошел в отделение полиции и поговорил с Джо Бейглером. Он, конечно, спросил, почему я интересуюсь Джеранда. Я ему кое-что поведал и попросил, чтобы он мне рассказал об этом парне. Он рассказал, что за парнем давно наблюдают. Отец его был связан с мафией и погиб, когда сыну было 15 лет. Мальчишке пришлось ухаживать за больной матерью и перебиваться случайными заработками в порту. Потом мать умерла. Они выходцы из Сицилии. Но Джерандо пока ни на чем не попадался, хотя и находится на подозрении у полиции. Я вернулся на пристань и поговорил с парой знакомых ребят, но ничего конкретного они сказать не могли. Бил, допил свое виски. Вот так, Мирк. «Отличная работа, Билл», — сказал я и стукнул его по плечу. «Я знал, что Билл тщеславен, и моя похвала для него очень важна. Я поговорю с Эдом Барни, может быть, он что-нибудь знает». Зазвонил телефон Дирк? Сухо спросила Гленда. «Занеси мне, пожалуйста, досье Торринсов». Не сказав больше ни слова, она отключилась. Мы обменялись с Биллом удивленными взглядами, и я вынул из стола досье. — Что это ее заинтересовало? — пробормотал я, направляясь к двери. Я вышел к Гленде и положил досье на стол. Вот материалы расследования и отчеты по делу вплоть до сегодняшнего дня. — Завтра утром приезжает полковник Парнелл, — сказала Гленда. Он звонил и просил приготовить к его приезду это досье. «Расследование закончено. Мне звонила миссис Торринс и сообщила, что это дело ее больше не интересует и с сегодняшнего дня она прекращает выплату гонорара. Так что, Дирк, с этим все». Я вытаращил глаза. «Значит, мне пришлось тратить время и силы зря?» Я стукнул по досе кулаком. Гленда улыбнулась. «Мы хорошо заработали на этой...» миссис Торренс, так что я не назвала бы это пустой тратой времени. Но дело начало приобретать интересный оборот. Ладно, есть какое-нибудь другое задание? Это решит полковник. Он встретится с тобой завтра. Я вернулся к себе и рассказал обо всем Биллу. «Вот такие дела», — заключил я. «Завтра приезжает полковник, он даст нам другую работу». Я взглянула на часы было девятнадцать двадцать. Все, заканчиваем. Пошли ужинать. Может быть, снова ключана? Лицо белого посветлело. Отличная идея. Пошли. В следующую минуту на моем столе зазвонил телефон. Раздраженный этим несвоевременным явлением, я с досадой крякнул и снял трубку. Я был расстроен и чертовски голоден, но, как оказалось, все это было пустяком. по сравнению с тем, что произошло дальше. «Дирк — Дирк рявкнул я в трубку. — Кто это? — О! — Дирк! — раздался дрожащий женский голос. — Это Бетти Стоул. Бетти была подругой Сьюзи и работала вместе с ней. Время от времени она оказывалась с нами в одной компании и всегда была проста и весела. Кроме того, Бетти была... очень привязана к Сьюзи. «Салют, Бетти!» — сказал я и тут же понял, что девушка плачет. «Ради Бога, Бетти, что случилось?» «О, Дирк!» «Пусть Бог простит меня за то, что я тебе сейчас скажу. Но ведь кто-то должен тебе сказать, о, Дирк, у меня не поворачивается язык». Я почувствовал, что холодный пот пополз у меня по спине. «Что-нибудь Сюзи? «Да, Сюзи больше нет с нами. Она погибла». «Что ты там несешь?» — закричал я, не в силах понять то, что услышал. «Сюзи погибла!» Я потерял дар речи и сидел, прислушиваясь к ее рыданиям, все более проникая в смысл ужасных слов. «Сюзи была мертва! Сюзи, которую я любил, на которой мечтал жениться, которая столько для меня сделала мертва!» «Что произошло?» Обрел я, наконец, дар речи. «Извини, полиции все известно. Я не в состоянии больше говорить». В трубке раздался щелчок, и наступила тишина, прерываемая короткими гудками. Я закрыл глаза. Сюзи мертва. Откуда-то издалека прозвучал голос Билла. «Боже мой! Не знаю, что и сказать. Извини!» И он вышел из комнаты, оставив меня наедине с горем. Я был благодарен ему за это и сидел бессмысленно, глядя в пространство, думая о Сюзи и о том, что она значила для меня, и осознавая, может быть, впервые, что я очень любил ее. Через полчаса я попытался взять себя в руки. Необходимо узнать, как это случилось». Я придвинул к себе телефон и, набрав номер полицейского управления, попросил позвать Джо Бейглера. У нас с ним были хорошие отношения, и он знал обо всем, что происходит в городе. «Джо, это Дирк Уоллес». «Слушай, Дирк, мне надо убегать. Я уже сменился. Может быть, твое дело подождет до завтра? Или давай в двух словах? Я по поводу Сюзи Лонг. Что с ней случилось? Сюзи Лонг?» «А с какой стороны тебя это касается?» «Это моя подруга. Мы должны были пожениться, Джо. Вот с какой стороны это меня касается».